Глава 30. Джейс. Четвертый курс. Восьмая неделя. Настоящее время. Сегодня Хэллоуин, и я написал сообщение Блю, спрашивая, не хочет ли она составить мне компанию. Я собирался праздновать с друзьями. Я знал, что у нее, вероятно, другие планы, но все равно написал, так сказать, сделал свой выстрел. Несколько парней, которых я знал с первого курса, организовали вечеринку в студенческом городке, И мы с Брейсом собирались пойти туда, нарядившись Человеком-пауком и Веномом. В клубах были завышены цены. Да и их обычно перехваливают, хотя девчонкам и нравится это дерьмо. Но не мне. Если Блю планирует тратить свои сбережения на коктейли ценой 20 долларов, где больше воды, чем спиртного, то я мог бы спасти ее от этого. 17.18. Джейс. Сегодня вечером вечеринка в честь Хэллоуина. Хочешь прийти? 17.32. Блю Хендерсон. Куда? 17.38. Джейс. Студенческий городок. Я отправил ей номер квартиры Брайса в общежитии, потому что именно там мы встречались перед вечеринкой, чтобы выпить. Я никогда в жизни не думал, что Брайс встретится с Блю. Никогда в жизни я не думал, что именно я обеспечу ему такую возможность. На протяжении всей прошедшей недели я раздумывал, хочу ли или не хочу, чтобы она присутствовала в моей жизни? Является ли она для меня ценной и важной? Глупо было это анализировать, но я редко пускаю людей в свою жизнь. Из этого никогда не получалось ничего хорошего и никогда не получится. Но чем больше я про нее думал, тем отчетливее я понимал, что она постоянно живет у меня в голове. Я не мог четко описать эмоции, которые испытывал, мог только сказать, что они имели место быть, И именно это толкало меня на то, чтобы ей написать. «Она придет?» — спросил Брайс, отхлебывая Сидор. Я проверил телефон и увидел, что у меня два пропущенных сообщения от нее. 17.40. Блю Хендерсон. На сегодняшний вечер я пас, а ты развлекайся. 17.41. Блю Хендерсон. Спасибо, что пригласил меня. Это был в некотором роде запрещенный прием, Мне вроде как врезали кулаком в лицо, когда я читал эти послания. Я думал, что в последние две недели у нас прогресс в отношениях. Мы лучше узнали друг друга. Это было уже не поверхностное знакомство. Но, с другой стороны, девушки всегда заранее строят планы на Хэллоуин. Поэтому мне не следовало удивляться. Не принимай это близко к сердцу Джейс. Здесь нет ничего личного. Думаю, нет. Я достал банку пива БАД из холодильника и прислонился к письменному столу Брайса. Разочарован. Я встретился с ним взглядом. Посмотрел в эти любопытные карие глаза. «Какой ответ ты ожидаешь получить?» Он пожал плечами. Маска Венома плотно натянулась у него на лбу. «Правдивый». Я не мог не засмеяться. «Сейчас ты выглядишь как настоящий идиот. Я не могу воспринимать тебя серьезно». «Посмотри в зеркало, чувак». Ты в обтягивающем костюме Человека-паука. И я выгляжу потрясающе. Пиво было холодным, я проглотил пену, уставившись в телефон. Она, вероятно, идет в клуб. Почему бы тебе не спросить ее? Потому что мне плевать. Мне не требовалось поднимать взгляд, чтобы увидеть, как Брайса закатил глаза. Но тебе не плевать. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга перед тем, как мною овладело любопытство, которое требовало удовлетворения. Черт побери, сейчас спрошу. 17.55. Джейс, не беспокойся. У тебя большие планы на Хэллоуин? У меня появилось искушение отключить поступающие от нее сообщения. В Хэллоуин всегда проводятся шумные вечеринки. Я каждый раз отлично проводил время, и раньше я никогда не беспокоился из-за девчонки. Не то чтобы я волновался из-за Блю, но... В прошлый Хэллоуин мы еще встречались с Райли, и тогда она висела на моей руке. На чьей руке сегодня вечером будет висеть Блю? 18.01. Блю Хендерсон. Грандиозные. Думаю, дико напиться, плясать со стриптизерами и есть торт в виде фалоса с клыками вампира. Торт в виде фалоса с клыками вампира? Куда собралась эта девица? А я вообще хочу это знать. С вопросами я закончил. Заявил я Брайсу после того, как послал ей сердечко в ответ и отключил телефон. Не думаю, что мне понравятся ответы. Он поднял банку, из которой пил, салютуя мне таким образом. «Ты сегодня хорошо повеселишься и отдохнешь, чувак. Ты же всегда отлично проводишь время. Разве хоть когда-нибудь бывало по-другому?» У меня в голове тут же появился длинный список случаев, когда все было не так. Когда надо мной издевались и меня дразнили из-за того, что я слишком тощий и слишком страшный. Неудачник в прыщах. Когда я сломался из-за Райли. Когда мои братья обесценивали наши отношения когда орал мой отец, и я именно это имею в виду, по-настоящему орал, когда я оказался недостаточно хорош, чтобы стать профессиональным игроком в футбол, когда я был недостаточно хорош, когда я был недостаточно хорош, когда я был недостаточно хорош. Я натянул на голову маску Человека-паука, сунул оставшиеся банки с выпивкой в рюкзак и придержал дверь Брайсу. Хэллоуин был моей самой любимой формой самовыражения. Можно стать кем угодно, надеть костюм, и люди не будут тебя судить. Не станут заглядывать глубже, за грани того, что ты им показываешь. Может, и хорошо, что я сегодня не увижу Блю. Она бы сорвала с меня этот костюм и вытянула спрятанные под ним куски. Сегодня я Человек-паук. Сегодня я спасаю мир. Завтра я стану Джейсом Болландом. Человеком желающим, чтобы мир спасал его.